Его, по-видимому, интересовали только домашние и семейные дела. Злосчастный брак с Бланкой б у р г у н с к о й рана от которого еще не затянулась, был расторгнут, причем Карл показал себя в этой истории не с лучшей стороны. Его высочество Валуа тотчас же женил его вторично на Марии Люксембургской, юной сестре короля Богемии, с которым Валуа как раз в тот момент мечтал сговориться относительно королевства Арль. Теперь Мария Люксембургская была беременна, и Карл красивый окружал ее заботами, подчас даже бестолковыми. Неопытность короля в управлении страной не мешала Франции вмешиваться в дела всего мира. Совет управлял от имени короля, а его высочество Валуа — от имени Совета. Ничто, казалось, не могло свершиться без слова Франции. Папе непрерывно давались наставления, и самый быстрый гонец Робен Кюиз Мариа, которому... Платили по восемь ливров и несколько денье, настоящее богатство, за поездку в а в и н ь о н непрестанно доставлял пакеты, по дороге забирая лошадей в монастырях. Гонцы посылались во все королевские дворы, неаполитанский, арагонский, германский, особенно пристально следили за всем, что творилось в Германии. Карл Валуа и его кум и о г а н н Люксембургский изрядно потрудились, добиваясь от папы отлучения от церкви императора Людвига Баварского лишь для того, чтобы корона священной империи досталась кому же? Да самому Карлу Валуа. Карлу прямо стремился осуществить свою давнишнюю мечту. Всякий раз, когда трон священной империи пустовал по божьей или человеческой воле, его высочество Валуа тут же в ы с т а в л я л свою кандидатуру. Одновременно продолжалась подготовка к крестовому походу, и нельзя было не признать, что если бы поход возглавил император, Это произвело бы весьма сильное впечатление не только на язычников, но и на христиан. Но была еще Фландрия, та самая Фландрия, что составляла предмет постоянных забот французской короны и продолжала доставлять ей неприятности. Стоило графу Фландрскому изъявить свою верность королю Франции, как начинал бунтовать народ, и графу приходилось выступать против короля, чтобы успокоить своих подданных. Наконец, много хлопот причиняла Англия, и Роджера Мортимера приглашали теперь Квалуа всякий раз, когда обсуждались английские дела. Мортимер снял себе жилище около особняка Робера Артуа на улице Сен-Жермен-де-Пре напротив наварского отеля. Джерард Элспей, не расставшийся с ним со дня побега из с Таура, вел дом. Бродобрей Огл выполнял роль камердинера. У Мортимера же нашли пристанище еще несколько изгнанников, вынужденных покинуть родину из-за ненависти диспенсеров. Среди них был Джон Мальт Раверс, английский сеньор, сторонник Мортимера, который, так же, как и он, был потомком одного из соратников Вильгельма Завоевателя, и которого объявили врагом английского короля. У этого Мальт Раверса была длинная мрачная физиономия, длинные редкие волосы и огромные зубы. Он ужасно походил на своего коня. Мальт Раверс был не слишком приятным компаньоном, главным образом потому, что без видимой причины заливался... раскатистым, похожим на ржанье смехом, от которого всякий раз вздрагивали присутствующие. Но в изгнании друзей не выбирают. Друзей вам дарит общее несчастье. Через маль Траверса Мортимер узнал, что его жену перевели в замок Скиптон в графстве Йоркшир, придав ей в качестве свиты придворную даму, конюшева, прачку, слугу и пожа. Узнал он также, что получает она 13 шиллингов и 4 денье в неделю с о д е р ж а н и е на себя и своих людей. Это было равносильно тюремному заключению. А участь королевы Изабеллы изо дня в день становилась все более мучительной. Диспенсеры грабили, обирали и унижали ее терпеливо, методически, жестоко. «Мне не принадлежит больше ничего, кроме моей жизни», — велела она передать Мортимеру. но я весьма опасаюсь, что ее у меня собираются отнять. Поторопите моего брата выступить на мою защиту».